В изменениях наша сила. Все наши встречи не случайны. Приходят к нам учителя, Чтобы души раскрылись тайны, Узнали б лучше мы себя. Все то, что в жизни раздражает, Должны с терпением принимать, А то, что гнев нас вызывает, Должны простить и сострадать. Тот, кто тебя уже покинул, В делах любви поставил точку самостоятельности учит совсем справляться в одиночку. Кто власть имеет над тобой, как будто бы тебя любя, он учит нас не быть лапшой и веру возродить в себя. А то, чего мы так боимся и даже вспомнить на мгновение, нас учит мужеству и силе и развивать преодоление, то Чем не можешь управлять, что контролировать не в силах, нам надо просто отпускать и дальше жить легко, красиво. Меняться нам необходимо. Застой в душе всё к невезению, а в изменениях наша сила, успех и счастье несомненно.